Это знание нужно было иззять из нечистых рук и стереть из памяти корыстных эгоистичных умов, на что требовались сотни и тысячи лет самоотверженного подвига. С одной стороны, кропотливое сокрытие всяких остатков опасного знания, собирание разбросанных крупиц бисера, с другой духовное воспитание полудиких племён, познавших когда-то блага цивилизации, а теперь ввергнутых в тяжёлые естественные условия. Массовые бойни времён Атланта, согласно замыслам посвящённых, никогда не должны были повториться. Одним из таких сокрытий знания стала ветхозаветная книга Бытия. Посвящённые равины искусно соединили, смешали в ней описания разных стадий эволюции мира. Кроме того, что сами эти писания были символичны и требовали особого ключа к комментариям для расшифровки, теперь после такого слияния оказалось ещё труднее определить соотношение космических сил и законов в общей системе творения. Сокрытие оказалось полным, и ортодоксальные священнослужители евреев и богословы христианской церкви дословно приняли историю про то, как Бог садил деревье в саду Эдема, как он сотворил первых людей Адама и Еву, несовершенных и духовно неустойчивых, о чём прекрасно знал, благодаря своему божественному всеведению. Потом позволил змею дьяволу искушать их плодом знания добра и зла. И когда они узнали добро и зло, означи стали разумными, умеющими отличать чёрное от белого, рассердился от такого неожиданного результата и выгнал их из райских кущ за нарушение запрета есть запретный плод. Нагромождение абсурдов здесь обычно относится на счёт несповедимости путей Господних. Между тем, в этих притчах книги Бытия, книги чистого сокровенного символизма, присутствуют разные персонажи-творцы. Есть высшее космическое начало, выявляющее себя в соответствии со строгим физическим ритмом материальный мир, семь дней творения, при этом символизирует семеричность шкалы мировой энергии. Есть элохимы. Пишется как элохим, группа, воинство, начал. Некие существа по множественном числе, которые создают материального телесного человека. И есть те элохимы, кто вкладывает в него живую душу, наделяют частицы своего естества разумом. Все это смешанное вместе соединенное в одном Боге и составило Абракадабру книги бытия, где непонятно, кто за что отвечает и кто на кого сердится и за что. Все творцы из-за путаницы стали считаться и называться Иеговой, Богом, который появляется на сцене этой божественной трагикометии только к концу действия, когда стал человек называть себя именем Иегова, мужчина и женщина. В переводах Библии для упрощения это начали писать, как «стали люди призывать имя Иеговы». Здесь повторяется уже знакомая нам история с притчей о вилонской башне. Легче всё смешать в один котёл, чем вдумчиво рассортировать. В кабале существа, называемые элохимами, делятся на три класса по их уровню совершенства. Элохимы книги бытия, создававшие из праха лишённых разума Адама и Еву, относятся к низшему классу, яговичскому. Им принадлежат жестокие слова в книге бытия: "узри, человек стал как один из нас, чтобы познать добро и зло" и теперь из-за опасения, чтобы он также не владел древом жизни и не вкусил, и не стал бы жить вечно. Эти создатели тела человека, увидев его совершенство после того, как другие более высокие творцы, учителя наделили его разумностью и знанием, возревновали и не захотели мириться с пребыванием на планете их нового конкурента, который сам начал творить, заниматься науками и строить города. И совсем им не хотелось допустить, чтобы сильные, чистые духовно люди стали владевать древом жизни, науках о тайных природы. Дабы вернуть человека в животное рабство, завистливая алхимия начинает сбивать его с толку, развращать, направляя умы людей на соревнование в общественном положении, во владении знанием и собственностью, а потом, раздув искры эгоизма, жадности, жестокости, доводит людей до огня самых жестоких войн, в которых сами принимают участие в качестве вдохновителей и руководителей. Стек пор людей бьются в тени этих земных привязанностей, к суетным понятиям и приходящим вещам. Назревает вопрос: какую принимать степень достоверности этих персонажей Библии и халдейской каббалы, элохимов-создателей Адама и Евы? Символы ли они каких-то естественных природных сил или реальные существа, участники человеческой истории?